Собака Баскервилей. «Ки -ки». Нельзя сказать, что Лёха был везучий. Его частенько преследовали мелкие неудачи, но они все не шли ни в какое сравнение с тем ударом, который судьба уготовила для него на этот раз. Светлана Викторовна, учительница по математике, приехала жить в Лёхин дом. Мало того, её квартира была теперь дверь в дверь с Лёхиной. Но самое худшее ожидало его впереди. Мама завела со Светланой Викторовной дружбу. По вечерам они гоняли чаи, и дело дошло до того, что учителька предложила позаниматься с Лехой, чтобы подтянуть его по математике. Это в начале летних каникул. Свалившееся на Леху несчастье здорово его подкосило. Он ходил угрюмый, и в его глазах читалась тоска пожизненно заключенного. Ребята сидели у Женьки в комнате и думали, что делать, но, как назло, на ум ничего не приходило. Надежда на вольную жизнь ускользала у Лёхи прямо из-под носа. «Хоть бы она в отпуск уехала, что ли, а то будет тут всё лето торчать. Ни себе, ни людям, как собака на сене». Лёха с досадой махнул рукой. При этих словах Женьку осенило. Недаром он был мастером на разные изобретения — Ни один человек в классе не прочитал столько книжек. — Как же я сразу об этом не подумал! Собака — это как раз то, что нужно! — воскликнул он и бросился к книжной полке. «Зачем — Зачем? — с недоверием спросил Лёха. С тех пор, как его в детстве покусала собака, он старался обходить четвероногих друзей стороной. — Сейчас узнаешь. Нам нужна собака Баскервилей. Вот послушай. Женька достал с полки томик Конан Дойля, и, найдя нужное место, начал читать зловещим голосом. Это была собака огромная, черная, как смоль, но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видел. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и за гривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана. По мере того, как Женька читал, лёху все больше охватывало сомнение в том, что собака Баскервилей — это именно то, что ему в жизни не хватает. Когда Женька умолк, лёха из-под лобби уставился на него и угрюмо произнес. — Ты что издеваешься? У меня и так горе, а ты еще тут со своей собакой. — Да ты только подумай! От такой собаки математичка не то, что в отпуск. Она, может, вообще из нашего дома с радостью убежит. лёха подумал, что от такой собаки он бы и сам с радостью убежал. Между тем Женька дал волю своей фантазии. Представь, ночь, темнота, хоть глаз кали, туман. Светлана выходит из дома. Скажешь тоже, перебил его лёха Чего ради она ночью в туман из дома пойдет? Ну ладно, пускай без тумана согласился Женька и продолжал. Ночь, темнотища. Не, сейчас темнеет поздно, степенно возразил Лёха. Знаешь что, тебе не угодишь. Мне что ли каждый день задачки решать? Для него же стараюсь, из кожи вон лезу, а он еще на зло перебивает, распалился Женька. Лёха виновато вздохнул. Ладно, не сердись. Я же как лучше хочу. Будто я хочу как хуже, съязвил Женька и примирительно добавил: Так и быть, последний раз предупреждаю. Или ты меня слушаешь, или не перебивай. Находим собаку. А без собаки никак нельзя, робко вставил Лёха. Без собаки нельзя, отрезал Женька. Лёха понял, что это вопрос решённый. Между тем Женька заговорщически зашептал. Я, Лёха, такое придумал. Математичка тебя не то, что от летних занятий освободит. Она тебе до конца учебного года пятерочки будет ставить, да еще и благодарить при этом». Начало Женькиной речи звучало заманчиво. Леха обратился вслух, а Женька продолжал. «Выходит математичка вечером из дома, а на нее чудовище! По загривку огонь, из пасти пламя, клычище во! Она в крик! И тут...» Женька выждал подобающую паузу и торжественно произнес... «Появляешься ты!» «Кто? Я?» спросил Леха с неподдельным изумлением. «Ну да, как будто ты случайно во дворе прогуливаешься». «Не хочу я нигде случайно прогуливаться. И вообще, почему я?» «Потому что она тебе летние каникулы портит, а не мне», заявил Женька. «Да ладно, я ее уже простил», великодушно сказал Леха. Женька оценивающе посмотрел на друга и произнес «Ты, лёха благородный». лёха не стал возражать, а Женька продолжал. «Математичка еще прощения просить будет, что к тебе с задачками приставала, когда ты ее от собаки спасешь». Стоило Лехе представить, как он спасает Светлану Викторовну от собаки Баскервилей, как прилив благородства сменился у него приступом скромности. «Никакой я не благородный», — смиренно сказал он. «Молодец!» По-настоящему благородный человек сам себя хвалить не станет, — похлопал его по плечу Женька. Быть благородным Лехе было бы намного легче, если бы не собака, и он ухватился за последнюю соломинку. — А где мы Баскервиля возьмем? Это, небось, порода редкая. — Породы тут ни при чем. Собаку мы возьмем самую обыкновенную, намажем ее светящимся составом и готово. При этих словах Леха воспрянул духом. «Так бы сразу и сказал, что обыкновенную. А то я уж испугался, что породу такую не найдем. А так Муха подойдет». Муха была любимица двора. Она так приветливо вертела хвостом бубликом, что ее даже Леха не боялся. С такой собакой одно удовольствие совершать благородные поступки. Но оказалось, Леха радовался преждевременно. «Ты что?» — воскликнул Женька. — Думаешь, Светлана дурнее тебя и муху не узнает? — Но ведь мы ее светящимся составом намажем. Другой-то у нас все равно нету, — развел руками Леха. — Это у тебя нету, а у меня есть, — заявил Женька. — Собака? — Идея. Собаку мы попросим у тети Вали с четвертого этажа. Леха с ужасом вспомнил огромного поджарого дога по прозвищу Граф и с надеждой в голосе сказал. — Она его, наверное, не даст. — Не беспокойся, я все устрою. Она еще рада будет, что мы его выгуливать возьмемся. — А вдруг он не разберется, что к чему, и бросится на меня? — забеспокоился лёха Мы его к тебе приручим, — успокоил друга Женька. Через два дня Женька с видом победителя вышел из дома, ведя на поводке графа. Оказалось, что приручить графа к Лехе гораздо легче, чем приручить лёху к собаке. Вблизи граф казался еще страшнее, чем издалека. Но мало-помалу Леха освоился. «А где мы светящуюся смесь возьмем?» — осведомился он. «Вот», — победоносно сказал Женька, доставая из-за пазухи пакет. «Че это, рыба?» Леха недоуменно уставился на обезглавленного ментая. «Сам ты рыба. Это продукт, где больше всего фосфора. Соображаешь? Проведем научный опыт». — Дадим рыбу графу и посмотрим, будет у него пасть светиться или нет. Лёха скептически усмехнулся. — Я без твоей науки знаю, что не будет. Я часто рыбу ем. И ещё ни разу не светился. — Мало ли, что ты не светился. Ты что, сырую рыбу ешь? Сырую, да? — вскипел Женька. — Ну, жареную. — то ты оно, что жареную. А где ты слышал, чтобы жареная рыба светилась? Такого Леха не слышал, и эксперимент начался. Женька протянул графу рыбу, тот понюхал, фыркнул и отвернулся. «Наверное, не голодный», — предположил Леха. «Давай проверим. У вас колбаса есть?» «Есть. Тащи», — приказал Женька. Леха принес кусок колбасы. Оказалось, что граф не такой уж сытый. Он мгновенно слезнул колбасу, однако от рыбы наотрез отказался женька и приказывал и угрожал и уговаривал все без толку а может попробовать его колбасой заманить а потом незаметно рыбу подсунуть предложил женька леха еще пару раз бегал за колбасой после чего женька решительно заявил так дело не пойдет пока ты бегаешь туда сюда мы только время зря теряем лучше сразу всю колбасу неси мы ее тут порежем а что я маме скажу «Не бойся, не съешь же он ее целиком. Что останется, домой унесешь. Мама даже не заметит». Как только Леха перестал делать пробежки домой и стал кромсать колбасу прямо на месте, дело пошло быстрее. Колбаса, в отличие от рыбы, убывала с потрясающей быстротой. Как раз когда Женька готов был сунуть рыбу в пасть графу, случилось непредвиденное. Колбаса кончилась. «Эх, жалко!» — с досадой сказал Женька. — Еще как! — мрачно подтвердил Леха, думая о том, как он будет оправдываться перед мамой. — А что у вас еще вкусного есть? — спросил Женька. — Пастила, — сказал Леха и поспешно добавил. — Но собаки пастилу не едят. — Ты что? Пастилу едят все! — заверил его Женька и оказался прав. Пастилу действительно ели все, и поэтому она кончилась гораздо быстрее колбасы. Покончив с пастилой, ребята увидели, что рыба исчезла. Зато неподалеку сидел здоровенный рыжий котище, который оказался не таким привередой, как граф, и с удовольствием поедал продукт эксперимента. «Ах ты, ворюга!» — крикнул Женька. Догадавшись, что обращаются к нему и не желая вступать в конфликт, кот схватил рыбу и оббежал подальше. «Ну, сейчас я тебе покажу!» — пригрозил Женька. «Граф, взять его!» Граф лениво посмотрел на кота, потом на Женьку, как бы спрашивая «А на что он мне нужен?» и, отойдя к столбу, поднял лапу. — Граф! Фас! Еще собака называется! — взывал Женька к собачьей гордости, но безрезультатно. Тогда Женька скомандовал «Леха, окружай его!» Леха потрусил окружать кота. Граф, видимо, подумал, что это игра и тоже бросился к коту. Кот выгнул спину, громко зашипел и, бросив рыбу, стрелой взметнулся на дерево. Женька поднял обглоданный рыбий хвост. Эксперимент был под угрозой срыва, но вдруг Женька просиял. «Слушай, нам даже повезло, что кот рыбу съел. На нем и проверим, будет он светиться или нет. Давай его изловим и в подвал отнесем. Там, в темноте, сразу будет видно». «Как же мы сразу не додумались. Зря только колбасу извели» пробурчал Лёха. Однако изловить кота оказалось непросто. Кот сидел на дереве, всем своим видом показывая, что спешить ему некуда и слезать он не собирается. «Сейчас я его шугану», сказал Женька и полез на дерево. Заподозрив неладное, кот вздыбил шерсть и с сердитым подвыванием отполз подальше. А когда путь к отступлению был отрезан, истошно заорал, спрыгнул с дерева и бросился в подвал. Женька и Леха поспешили за ним. В подвале была кромешная темнота. Кот не светился. «Ничего, так даже лучше», — не унывал Женька. «Все равно граф рыбу не ест. Мы бы с ним еще намучились. И вообще, если бы это было так просто, каждый тут ходил бы светился, когда ему вздумается. Фосфор лучше выпаривать». Способ, предложенный Женькой, был до гениальности прост. На кухне у Лёхи Женька положил на сковороду несколько рыбёшек, накрыл их крышкой и поставил на медленный огонь. — Теперь только успевай фосфор с крышки соскабливать! — с видом знатока сказал он. — А рыба не изжарится? — спросил Лёха. — Много, ты понимаешь, жарят с маслом, а без масла она будет выпариваться. Сначала рыба вела себя вполне сносно. Она урчала на сковороде, а Женька поминутно заглядывал под крышку и говорил. «Воды много. Как только выкипит, начнет выпариваться». Ждать без дела было скучно. Добытчики фосфора перешли в гостиную, включили телевизор и стали щелкать переключателем в поисках чего-нибудь интересного. По одной программе шел забойный боевик. Судя по всему, дело близилось к развязке. Главный герой мочил всех направо и налево. Позабыв обо всем, ребята приникли к экрану. Вдруг Леха принюхался. «По-моему, горит». Женька и лёха бросились на кухню. Все было окутано едким чадом. Эксперимент пришлось прекратить. Борясь с приступами кашля, Женька поспешил выключить газ, а лёха распахнул окно. Полотенцами они выгнали гарь из кухни, и только когда дым рассеялся, Женька вспомнил про фосфор. Он открыл сковороду, на которой сиротлево лежали черные угли. Крышка была покрыта толстым слоем копоти. Помолчав минуту, Женька скорбно изрек. «Ничего, даже у великих ученых бывали неудачи. Завтра что-нибудь придумаем». Но на завтра они ничего не придумали, потому что вечером соседи нажаловались лёхиной маме, что из окна их квартиры валил дым, а потом мама обнаружила отсутствие большой сковороды, а чуть позже пропажу колбасы и пастилы. Три дня Леха сидел дома. С утра он делал упражнения по-русскому, а вечером над ним измывалась Светлана Викторовна. Только на четвертый день его выпустили погулять. Не успел Леха выйти во двор, как нос к носу столкнулся с Женькой. Тот весь сиял. На лице его крупными печатными буквами читалась идея. — Привет, старик, а я как раз к тебе бегу. Я тут такое придумал! — воскликнул он. — Не, я больше фосфор добывать не буду. Наотрез отказался Леха. — Какой еще фосфор? — не понял Женька. — Ну, для Баскервиля. Математичку этим не прошибешь. Она с ремонтом затеялась и на лето ни за что не уедет. — А нам и не надо, чтобы она уезжала, — беспечно сказал Женька. — У меня идея не то, что твой Баскервиль. Закачаешься. Пока ты там прохлаждался, я такую книгу прочитал. При упоминании о книге Лехе стало не по себе, а Женька уже протягивал ему серый томик, который мог спасти его от домашних заданий на лето. На обложке было написано «Жюль Верн» на воздушном шаре вокруг света.